Итак, делать или не делать? Вот что нужно крепко обдумать Илье Ильичу, прежде чем он решится привнести в мир хотя бы одно свое действие. Делать или не делать? Вот в чем обломовский вопрос. Гамблет ушел из жизни, не разрешив своего сомнения. «Не так с Обломовым. Мы точно знаем то место романа, тот пункт обломовской жизни», когда Илья Ильич окончательно решает вопрос в одну из двух возможных сторон. Пусть робко, с опасением, с оглядкой, но он все же собирается с духом, чтобы сказать себе, Ольге, Штольцу и всему миру, «Я не хочу делать, я не желаю в этом мире действовать, отказываюсь участвовать в его движении от чего-то сомнительного к чему-то не менее сомнительному». Я выхожу из истории, из этой вашей грандиозной игры в благородную деятельность. В Петербург приходит зима. Вот-вот должен стать лед на Неве, и тогда могут возобновиться сердечные отношения Ильи Ильича и Ольги. На Неве наведут мосты, и восстановится связь двух душ. Но замерзающая река становится в романе символом не связи, а разъединения. Лед на Неве — это лед в отношениях Обломова и Ольги. Река стала, и прекратилось течение любви. То самое течение, которое могло вынести Илью Ильича в водоворот общественных страстей. Река стала, и Обломовский вопрос тем самым навсегда разрешился. Теперь уже до конца дней своих он знает лишь одно — не делать. Штольц как-то в шутку, не без иронии, говорит Обломову. Да, ты философ, Илья. Но между тем философия Обломова действительно существует, и если приглядеться к ней внимательно, вещь это не шуточная. Ее истоки можно обнаружить в умозрениях, вокруг которых сплачивались некогда целые философские школы и направления. Строго говоря, философия Обломова есть философия абсолютного покоя, абсолютного бесстрастия, отсутствие движения, покой. Вот, по Обломову, наиболее совершенное, идеальное состояние мира. Всякое умоление покоя, потачивание его с помощью всевозможных движений, процессов, неумолимо приводит к заболеванию, порче действительности. Движение – болезнь мира, лихорадка и жар материи, судорога духа. То, чему нужно двигаться, несовершенно. Совершенное незыблемо и недвижно. Оно полно самим собой, счастливо самим собой и не имеет нужды выходить из этой полноты. Это и есть для обломова настоящая истинная жизнь. Покой гармоническое равновесие бытия. Свойство покоя не расслабленность и аморфность, а наоборот избыток силы, полный заряд энергии. Совершенная жизнь ничего уже не хочет, ничего не вожделеет, ни к чему не устремляется. Все же остальное Нестоящая на месте, а значит не настоящая, нестоящая, томимая болезнью жизнь. В ней только похоть и раздражение материи, мучительный зуд выйти из самой себя, приткнуться к чему-то большему, высшему, абсолютному. Может быть, Обломов в учебных заведениях отчасти слышал, может, прочел кое какие книги, а может, сам своим умом дошел. Как бы ни было, его понятия об идеале существования вызывают целую гамму ассоциаций. Тут и учение древнегреческих философов-киников об авторкии, то есть духовном самодавлении, полной освобожденности от физических и умственных усилий. Тут и принцип безразличия. Адиафория, развитый другой ветвью античного сократизма, киринаиками и учение об апатии, бесстрастии, популярное в так называемой Мигарской школе философов. Может быть, после этого нам понятнее станет, почему Гончаров называет своего героя обломовским Платоном. Целый, полный человек, об отсутствии которого так часто сожалеет Илья Ильич, вырисовывается только на пути к покою, внутреннему и внешнему. В каком-то необычном для него припадке вдохновения Обломов вопрошает Штольца. «Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли и политики разве не выделка покоя, не стремление к этому идеалу утраченного рая?» Но на это собеседник его трезво возражает. «И утопия-то у тебя обломовская». Философия Обломова действительно можно назвать «утопической» хотя бы потому, что в ней, как и во всякой утопии, преобладает не рассмотрение бытия, имеющегося в наличии, а через отталкивание от действительности мечта об ином бытии. Что ж, Обломов может быть отнесен к наиболее застенчивым и непритязательным из всех известных человечеству утопистов. Его требования, обращенные к будущему, самые минимальные. «Пусть все угомонится и успокоится». В обломовский план входит лишь деревенское поселение, растворенное в окружающей природе. И в таком поселении, правда, нужно кое-что подновить, но самую малость. Счастливое будущее мыслится, как возвращение к счастливому прошлому легендарно-мифологических эпох. А для этого не нужно никаких грандиозных мероприятий. Ни строительства гигантского града, в котором уместилось бы все человечество, ни летательных аппаратов – ни других хитроумных механизмов, ни хрустально-алмазных дворцов, ни железной дороги, связывающей Землю с Луной, о чем мечтал Фурия. Чтольц досадует. «Зачем же хлопочут строить везде железные дороги и пароходы, если идеал жизни сидеть на месте? Подадим-ка, Илья, проект, чтоб остановились. Мы ведь не поедем». Но штольцевая ирония нисколько не расхолаживает Обломова. «А что же? Почему бы не подать такой проект? Тогда, глядишь, и угомонятся народы, и отдохнут по-настоящему. Если упразднить пароходы с паровозами, то выйдут рабы на волю из шахты Штолин и перестанут ранить землю в поисках угля и руды, бросят свои лачуги в грязных городах. Замрет буйная торговля, отощают кошельки у Ротшильдов». Закроются водочные монополии, угаснут страсти к приобретению новых земель, повыведутся наполеоны, поубавятся туристов, охотников глазеть на заморские дива, а с ними и болезни поубавятся. А живут нивы, восстанут леса, выхлестанные на шпалы и на топку паровых котлов. Словом, по Обломову нужно не строить, А потихонечку размонтировать уже понастроенное, притормаживать механический разгон, осаживать железного зверя. Конечно, мечтания такого рода носят вполне, так сказать, реакционно-утопический характер. Будущее время в обломовском плане восстановленное, очищенное от короста цивилизации прошлое. И в этом смысле можно говорить, что его утопия вообще лишена будущего. Перед нами типичная антиутопия, в которой и намека нет на футурологический порыв. Будущее ей и не снится. Прикованные к подушке золотыми цепями своей грезы об утраченном рае, Илья Ильич в тонком сне творит одну из самых беззащитных, хотя по-своему и обаятельных идиллий, которые когда-либо грезились человеку. Все здесь миниатюрно, маломасштабно, провинциально, и в то же время в «Мечтах» нашего Лежебоки заявляет о себе, по словам выдающегося современного литературоведа Бахтина, «исключительная человечность идиллического человека Обломова и его голубиная чистота». Пройдет несколько лет, и на той же самой Гороховой улице, где видит свои райские сны Илья Обломов, волею другого сочинителя – Будет поселен еще один литературный персонаж Вера Павловна. Это героини романа Утопии Чернышевского тоже будут сниться сны мечты, но обращенные не в прошлое, не к аделической обстановке помещичьего быта, а в совершенно противоположную сторону. Там, на зеленью лужаек, вырастают сверкающие стеклом и металлом силуэты каких-то воздушных зданий то ли фабрик, то ли общежитий и в них счастливые, весело поющие во время работы труженики будущего. Как знать, не намерен ли автор что делать, поселил Веру Павловну именно на Гороховой. По крайней мере, о том, что Чернышевский по отношению к роману Гончарова испытывал чувство некоторого полемического раздражения, известно достоверно. Сидя в Петропавловской крепости, Николай Гаврилович записывает. «Я до сих пор прочел полторы из четырех частей Обломова и не полагаю, чтобы прочитал когда-нибудь остальные две с половиной. Разве опять примусь за рецензии? Тогда поневоле прочту и буду хвалиться этим, как подвигом». Подразумевается, роман неимоверно скучен. Но важная деталь. Полторы части все же прочел, а именно в этих полутора – Лежание Обломова на Гороховой улице, его сон, мировоззренческий спор со Штольцем, во время которого Илья Ильич, как бы комментируя сон, разворачивает план идеальной жизни. Вот напрашивается предположение. Не скукой, а самим содержанием обломовских грез раздражило Чернышевского чтения Обломова. Не в этой ли реакции источник ярко выраженной футурологичности снов Веры Павловны? Возможность этой внутренней полемичности одного романа по отношению к другому может быть подвержена не только содержанием снов, которые видит на Гороховой улице героя Гончарова и Чернышевского, но и тем, как эти герои по-разному распоряжаются своими снами. Вера Павловна со страстью и энергией принимается за то, чтобы реализовать воспламенившие ее видения в действительности. Наоборот... Обломов желал бы всю действительность охватить прекрасным сновидением, уместить ее в нестеснительных границах сонного царства. Ибо почти все, что происходит в реальной жизни, кажется ему дурным сном, от которого необходимо поскорее избавиться. Но разве живут все эти торгующие, воюющие, строящие и ломающие, снующие из дома в дом, из компании в компанию, из города в город, из страны в страну, Люди. Нет, они не живут, а барахтуются в вязких путах какого-то кошмарного сна. Их жизни есть горький сон, мираж, призрак, морок, тень истинного бытия. Нужно стряхнуть себя, призрачные путы, подняться, открыть глаза. «Душе моя, душе моя восстание, что спиши!» как призывал древний автор. Какой колдун очаровал человечество? Каким дьявольским сном прельстил слабые души, сбил народы в громадные толпы, заставил их соревноваться в богатстве, в мощи власти и оружия, в силе ненасытного рассудка? Старая правда Ильи Ильича не в состоянии противостоять движению цивилизации. Остается лишь свернуться в кокон непротивленчества, Невозможно препятствовать злу. Но есть надежда, что его удастся как-то претерпеть, тихо пережить. Нет силы идти наперекор ему. Но можно, хотя бы в мыслях, отказать злу в на реальность. Обломов не первый называет жизнь дурным сном. И не он первый из тех созерцателей, что истинной жизнью считают некий великий вечный сон, желанную пристань упокоения и счастья. Грустные откровения подобного рода обычно навещают людей, лишенных исторического азарта, тщеславе. Исходящая от них критика действительности перерастает в критику всей удобно обозримой истории. Осуществление идеального внутри истории кажется невозможным. На путях преодоления дурной бесконечности истории Обломову мерещится образы молчаливых печальников о заблудшем человечестве. И вот он сам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 И все же в тексте романа раз от разу улавливаются отзвуки какого-то иного бытия, которому, по крайней мере, исподволь тяготеет Обломов. Присмотримся еще раз. Почему все-таки этот восточный халат из персидской материи? Почему поместье Обломова расположено чуть ли не в Азии? То и дело проглядывает какая-то загадочно закругленная, орнаментальная, ориентальная линия, что-то почти буддийское. Та же невозмутимость, та же мягкость, округлость плеч и головы, тот же рассеянный взгляд, погруженный в созерцание неисчерпаемого сна, великого обмана, именуемого действительностью. В Обломове ничего не ни русского в барина прослоена пресловутой восточной созерцательностью, азиатчиной. Обломовская философия покоя настоянная на сентенциях античных мудрецов, в то же время издает какой-то нирванический аромат. Покой Ильи Ильича – это не только повадка сказочного запечного дурака, не только бесстрастие и апатия античного любомудра, не только самодисциплина отшельника, но и нирваническая застылость теплого башка с едва пульсирующей сонной артерией. Нетрудно догадаться, из какого опыта позаимствованы Гончаровым восточные ассоциации, присутствующие в романе. В первую очередь тут заявляет о себе опыт кругосветного плавания, опыт фрегата Паллады. Не считая нескольких тезисных замечаний, сделанных в свое время Энгельгартом, фрегат и обломов никогда еще не прочитывались параллельно, контекстно. Но такое прочтение, причем самое подробное, Одна из давно насущных задач. В самом деле, два эти произведения хронологически гораздо ближе друг к другу, чем к остальным романам Гончарова. Можно даже говорить об их синхронности. Время написания Обломова окольцовывает годы работы над фрегатом. 1848, 1852, 1857 и 1858 годы. Несмотря на резкое жанровое различие, обе книги необычайно сильно перекликаются тематически. Тема путешествия постоянно присутствует в Обломове, то в виде книг, которые читает Илья Ильич, то как пугающие его перспективы заграничной поездки в лечебных целях, то как перечень коммерческо-туристических вояжей Штольца, с другой стороны, тема созерцательного, бессобытийного, погруженного в быт Востока, развитая во фрегате, носит явно обломовский характер. Почти весь Восток, каким он показан у Гончарова, есть, по сути, громадная, на полмира распростершаяся обломовка. Иногда при чтении фрегата невольно возникает ощущение, что Илья Ильич незримо участвует в путешествии в качестве созерцателя родственного ему восточного быта и искателя утраченного рая. Напомним также, какое самодавляющее место занимает в тексте фрегата тема «Сна». Гончаровский Восток весь как бы окутан сонными испарениями, сказочными миражами. Эта Азия еще не проснулась, или, вернее, не пробуждена, ибо сны ее, как уже отчасти происходит, прервутся достаточно насильственным образом. Словом, «фрегат» не может быть по-настоящему понят вне сферы притяжения главного гончаровского романа. В свою очередь, проблемы Обломова весьма потеряют в своей полноте, если лишатся проекции на текст «Фрегата Паллада». И в той, и в другой книгах с громадной силой художественного обобщения, доступной мифологическому реализму Гончарова, Описаны последние ночные часы феодального мира и идущие им на смену, еще способные обольстить утро капиталистической действительности. И в той, и другой книгах конфликтно сведены, включены в острый диалог старая и новая правды. И там, и здесь выявлены ограниченность, неполнота, субъективность обеих правд. Но вопрос о моральном превосходстве какой-либо из них остается открытым. По крайней мере, сам автор, писатель Гончаров, не берется произнести окончательное слово в пользу той или другой правды. Нужно, чтобы прошли десятилетия, и объективное суждение сложилось как бы само, помимо воли автора, но на материале его художественных образов, его публицистических раздумий. Близится к концу жизнь Ильи Ильича, напитанная грустными и радостными сновидениями слезами сожаления об утраченном прошлом и робкими надеждами на то, что прошлое это хоть хаотично, в каком-то малом, недостижимом для завистливого глаза уголке, может быть продлено, передано в пользование детям. Стоит присмотреться к тому, как умирает Обломов. Ведь в смертном часе, в последних словах, жестах, красноречивом взгляде выговаривается часто вся суть отлетающей жизни. Илья Ильич здесь верен себе, выбранному раз и навсегда способу существования. Умирает он настолько тихо, незаметно, покойно, что смерть его проглядели даже ближние, даже любящие око жены. Однажды утром Агафья Матвеевна принесла было ему по обыкновению кофе и застала его так же кротко покоящимся на адре смерти, как на ложе сна а он и не мог иначе умереть. В таком конце обнажился весь смысл человека Обломова. Гончаровым описана здесь одна из самых незаметных, но и самых выразительных смертей, какие мы знаем по русской литературе XIX века. Это, скажем так, глубоко принципиальная смерть. Один сон перетек до капли в другой. Вечный сон. Обломов умирает... Но проблема Обломова удивительно живуча. Обломовская мечта о полном, целом человеке ранит, тревожит, требует ответа. Конечно, в первую очередь он и сам очень далек от целого человека. Не потому ли он иногда плачет холодными слезами безнадежности по светлым, навсегда угаснувшим идеале жизни? Не потому ли отмечает про себя, что ему удалось выразить лишь возможность идеально покойной стороны человеческого бытия. Обломов умирает, так и, и не узнав, был ли он прав или нет, отказавшись на всю жизнь от делания, от участия в работе множества, от великих страстей и подвигов, обольщений и радостей мира сего. И в этом его томительном незнании заключены великая горечь и печаль, которые до смерти утомили». Мягкое сердце нашего добряка. Так ничего и не останется от него на белом свете. Ни звонкого имени, ни деяния во славу человечества, ни мудрости, высеченной на каменных скрижалях. Он уходит весь до последнего сонного всхлипа своей застенчивой души. Уходит, не успев попросить прощения за то плохое, что случилось по его бездействию, и еще может случиться. И зато хорошее, чего не сделал, а мог бы. Обрывается его затянувшийся жизненный сон, и он стоит на пороге какого-то душераздирающего пробуждения или иного сна, из которого когда-то был вынесен в мятежную людскую юдоль. Обломов умирает Очень часто о нем забываешь как о литературном персонаже, как о некой условности, общепринятой между читателями. Настолько он живой. Проблема Обломова остро современна. Неполнота и несовершенство человека в этой проблеме обескураживающие и наглядны. Хотя бы потому уже, что, созидая свою идеально покойную жизнь, Илья Ильич не в состоянии отстоять ее, властно утвердить, сделать образцом непоколебимым принципом. Ведь для этого надо быть другим Обломовым, внушающим, навязывающим свою волю, перекраивающим жизнь десятков, сотен и тысяч людей на свой образец. Штольцем надо быть, а он быть другим не хочет и не может. Надо быть историческим человеком, а ему хотелось бы просуществовать вне потока истории. В лучшем случае Обломов может критиковать и весьма по существу те или иные тенденции – проявляющаяся на прихотливых путях исторического человечества, будь то окрашенная в дьявольские тона активность мертводеятельных накопителей или дробящая душу мелкожитейская житейская суетливость. Эта критика, пожалуй, и придает вечную остроту проблеме Обломова.